Глава 27. Поздно вечером после отъезда Изи. Возможно, дело опять в гормонах. Возможно, я свернула в иррациональный переулок, как выражается Шелли, и это еще один симптом 53-летнего возраста при остаточных эстрогенах, микроследах, типа известняка в кроличьем корме, так что хватай, пока дают. Или я просто рехнулась. «Да как вообще Энди посмел намекать, что я зря потратила время на составление предложения музею? Он действительно имел это в виду или мне показалось?» «Пожалуй, нужно начать записывать все разговоры, чтобы потом анализировать, потому что сейчас я ни в чем не уверена». Тот факт, что к моей ярости примешивается благодарность за то, что Энди слазил на чердак, и, вероятно, отчасти стыд, что вела себя как неблагодарная свинья и не купила Изи новый спальный мешок, только запутывает дело. Однако я точно знаю, что никакого плавания, бега трусцой, катания на велосипеде, а также культурного досуга сегодня не будет. Я без особого энтузиазма поразмышляла о том, чтобы сходить на на итальянский фильм, от которого Джулс была в восторге, и забила на эту идею. Сегодня я в состоянии воспринимать итальянскую продукцию только в виде дешёвого пиногриджио. Я уже смоталась за ним и хочу наклюкаться в одиночестве, как и подобает несчастной брошенки вроде меня. Сейчас 17.38, по всем меркам выпивать слишком рано, и я торжественно наливаю себе первый бокал. Вино слишком теплое, с пронзительной ноткой жевательной резинки и терпким послевкусием крупномасштабного винного завода в Орингтоне, ну и пофигу. Я делаю большой глоток, Заметив на столешнице ноутбук, я думаю, а не погуглить ли про Ланг? Но нет, это было бы шагом назад, и данный этап уже пройден. Я барабаню пальцами по столешнице и жду, пока позыв пройдет сам собой. Бокал пустеет как-то слишком быстро. Какой надо быть матерью, чтобы присосаться к бутылке в ту же минуту, когда дочь отправилась в оздоровительный скаутский поход? Очевидно, такой, как я. Я снова наполняю бокал... Вспоминаю, что еще не ужинала и лезу в холодильник с мыслью, чем бы перекусить. Хумус, яйца, помидоры черри и полбаночки творога с отслоившейся сывороткой. Просроченная ветчина и сохшейся цукини, которые я отправляю в мусорное ведро. Значит, будем просто пить вино. Я надеялась, что, осушив два бокала магазинной барматухи, которая у Энди не вызвала бы ничего, кроме презрения, «Это даже вином не назвать», — частенько ворчал он. «Я стану более расслабленной и, возможно, повеселею». Но не тут-то было. Алкоголь спровоцировал прилив. Я обмахиваюсь журналом, а ноутбук стоит на столешнице, и порыв начать гуглить зудит, словно желание покурить. Взгляну одним глазком, и все. На этом навсегда. Всего одним глазком. Взгляну на фотки из Телланг. «Ну уж нет». Я больше ни за что не стану этого делать. Я знаю, что это плохо для моего душевного здоровья. У меня есть дела поважнее, скажем напиться в одиночку. Я встаю, переношу ноутбук на обеденный стол и соображаю, чтобы такое посмотреть, на что отвлечься, чтобы не думать про ее фотографии. Я снова наполняю бокал до краев. уже меньше полбутылки осталось. И что мы имеем? Женщины средних лет занимаются самолечением с помощью алкоголя, как я прочитала на днях. Мне никогда не нравилось курить травку. Я слишком возбуждаюсь и становлюсь параноиком. Напробовать легкие наркотики в моем возрасте уже поздновато. Но даже приди мне такая фантазия, я просто не знаю, где их брать, не говоря о том, что мои умственные способности в настоящий момент уже снижены без всякого химического вмешательства. Так что остается только одно — Лечит себя алкоголем. Я поднимаю крышку ноутбука и смотрю на экран, прихлебываю вино и говорю себе не делать глупостей и не причинять себе боли, снова разглядывая эти фотографии, сидя одна одинешенька в пустом доме. Мне нужна заместительная терапия. Пенни неоднократно говорила, что необходимо найти хобби, и несколько недель назад даже принесла пакет с шерстью и спицами, чтобы пристроить меня к вязанию, как она выразилась. «Я могла бы тебя поучить, но, по-моему, ты предпочитаешь двигаться в собственном темпе». Я рассказала ей про фиаско с подушечкой для булавок на школьных занятиях по рукоделию. «Возможно, тебе лучше учиться по YouTube, чем у меня», — добавила она. «Нет, сейчас я определенно слишком подмухой, чтобы вязать». Тем не менее, я решаю заглянуть в YouTube, снова делаю большой глоток вина и, налегая на хумус, чипсы и подвявшие черри, смотрю всякую галематью ролик о том как делать пиццу в сравнении с которым готовим сызи просто бомба а затем пирог на противне с шоколадными шариками мальтизерс и толчеными сухариками интересно пока соображаю что еще глянуть от нечего делать смотрю несколько новых роликов про кролика гейтский скандал флаксику молодая репортерша с неприязненным выражением лица стоит перед зданием нашей штаб-квартиры и берет интервью у мамочек которые кидаются выражениями типа «это отвратительно» или «я в шоке» и клянутся никогда в жизни не покупать продукцию флаксику. В другом фрагменте восьмилетняя девочка плачет из-за того, что боится пагубных последствий для здоровья из-за поедания снеков. Это не весело и не гармонизирует, а цель хобби как считается именно в этом. Может лучше взяться за макраме или, как вариант, набрать в поисковой строке «Истелл Номер не пройдет, говорю я себе. Что из Ланг делать на Ютубе? Я вбиваю ее имя и фамилию. И черт подери, она тут как тут собственной персоной. Похоже, здесь несколько роликов про нее видного эндокринолога с огромным опытом диагностики и рекомендаций для женщин на данном плодотворном и, вместе с тем, сложном этапе жизни. Ну вот так. Это вам не хухры мухры. У нее оказывается даже свой канал есть. Ума не приложу, как ее на все хватает, и на медицинском олимпе сверкать, и с чужими мужьями шпилиться, но надо думать, у нее везде отлично получается. Я кладу в рот еще несколько чипсинок, заливаю их вином и готовлюсь к просмотру. Разглядывать ее фотографии это совсем не то, убеждаю я себя. Видео на YouTube совсем другое дело. Посмотрю одним глазком, чтобы только увидеть, как она двигается и говорит. Это не означает, что у меня навязчивая идея. Я щелкаю на плей и чувствую, как скорость моего кровотока замедляется. Сначала изображение статично, и слышатся мелодичные звуки арфы. Она в белоснежной блузке, вся такая сдержанная и шикарная, сидит на светло-сером диване, затем картинка оживает. «Привет, я доктор Эстел Ланг», — произносит она, подаваясь вперед и сияя улыбкой. И спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я хотела бы поговорить о синдромах менопаузы. Я смотрю на нее с отвращением, пожирая чипсы с сыром и луком. Не про очевидные, типа приливов жара, о них мы беседовали в прошлый раз. Сегодня речь пойдет о сопутствующем ей состоянии раздражительности и вспышках гнева, которые порой случаются в самый неожиданный момент. Их можно контролировать, спокойным тоном сообщает Ланг. И хорошая новость в том, что есть много немедикаментозных способов сделать это. Вот смотрю я на нее, такую гладкую, в блузке от какого-нибудь джексо, со скулами, как у Мэрил Стрип, и аккуратным каре на ухоженных светлых волосах, и думаю, что сейчас мне самое время впасть в состояние раздражительности. Мне бы рвать и метать при мысли, что они с моим благоверным тайком встречались несколько месяцев, А она сидит себе, как ни в чем не бывало, и толкует женщинам про то, как наладить свою жизнь. Но нет, на самом деле мне интересно услышать, что Эстел Ланг скажет дальше. Я очень хочу быть такой, как она, спокойной и привлекательной, а не такой, как я сама, растрепанной и под мухой. Поэтому я сижу, пью и закусываю, а она рассказывает про то, как держать менопаузу на контроле и признаться себе в том, что эти состояния и симптомы вполне нормальные и чрезвычайно распространенные явления, что их не следует стыдиться и вообще считать проблемой. «Браво, доктор Ланг! Кому придет в голову считать менопаузу проблемой, глядя на вас, точно сошедшую с обложки глянцевого журнала, не ведающую ни пота, ни ручаюсь приливов? Может, у нее встроенная противоменопаузная защита, как у андроида? Или она сидит на гормонозаместительной терапии?» Или принимает биоидентичные гормоны, про которые я столько думала, а Энди даже говорить со мной не стал. «Принципиально важно», — продолжает она, — «это иметь поддержку окружающих, которые относятся с пониманием и готовы сочувственно выслушать». «В точку». И начинают день с раздраженного «чёрт возьми, это как просыпаться в болоте». «Да пошла ты», — громко говорю я, валя отсюда нафиг». Я захлопываю крышку ноутбука, выливаю в бокал остатки вина, выпиваю его одним глотком, а потом открываю вторую бутылку и снова наполняю бокал. К черту их Сэнди, двух сраных докторишек, которые перевернули мою жизнь вверх тормашками. Мне казалось, я справляюсь и убеждаю себя в том, что без уродливого торшера и темпераментного тепловентилятора жизнь стала гораздо лучше, но ведь это не так. Энди лгал мне на протяжении многих месяцев. Он притворялся, что ему интересно знать, как готовить омлеты. Триклятые омлеты. Я вскакиваю на ноги, резко открываю холодильник, так что бутылки трясутся на дверной полке, и смотрю на яйца. У меня тотчас возникает идея, как поправить самочувствие и спасти остатки этого мрачного вечера. Она, конечно, безумная и могла осенить меня не иначе, как на пьяную голову, но, блин, Изи отправилась в поход, а на меня никто сроду не подумает. У Пенни ведь сработало, по ее словам. Хотя задумка была не ахти, но забросав яйцами машину какого-то козла, она почувствовала большое облегчение, и неважно, чем именно был вызван ее гнев. Сердце взволновано бьется. Я решаю привнести в концепцию свою изюминку и надеюсь, что это себя оправдает. Около полуночи под мухой необходимость брать такси слегка снижает драматический накал. Но сесть за руль я решительно не в состоянии, а ехать на велосипеде тоже не вариант. Умереть за идею я как-то не готова. Поэтому я залезаю в такси, водитель которого весело осведомляется. Ночная вылазка? Типа того, отвечаю я, чувствуя, как от меня разит. В приятное местечко? Ну да, потусоваться, говорю я, и это звучит так, точно я одинокая дама без друзей и планов, который незадолго до полуночи пришло в голову отправиться на поиски компании, а может быть даже любовного приключения. «Ну, удачи», — ухмыляется он, когда я расплачиваюсь. И вот я стою перед квартирой Энди, а сырный аромат щекочет мне ноздри. В витрине объявления, выполненные элегантным шрифтом, информируют покупателей о том, что цементный пол толщиной 30 сантиметров отделан сланцевой плиткой, что, в свою очередь, позволяет имитировать микросреду пещер и создает идеальные условия для хранения 52 сортов, представленных в ассортименте. Хотя я люблю сыр, но после бормотухи с чипсами от его запаха меня начинает мутить. Я поднимаю глаза на квартиру Энди. Свет горит, должно быть в гостиной. Надо думать, он дома, и она там. Они занимаются тем самым или чем-то более прозаичным, скажем, моют посуду. Впрочем, в полночь это маловероятно, хотя кто знает, как поменялись его привычки. В любом случае, там она или нет, для меня сейчас совсем не важно. Пусть она трижды «Доктор Крученец» с собственным YouTube-каналом, где-то в интернете валяется моя фотка в балетной пачке и с кроличьими ушками, как символ мужества и готовности вступить в борьбу. Хотя мамский забег определенно не самое значимое событие в моем спортивном календаре. Хотела бы я посмотреть, как она скачет зайцем по полю в толпе ожесточенно конкурирующих мамочек, часть которых относится к этому мероприятию настолько серьезно, что приступают к тренировкам за полгода. Вот мне и эпитафия, думаю я, отходя от сырного магазина и двигаясь вниз по улице нетвердой походкой. Она боролась, чёрт возьми, работала себе без всякой суеты. Какой потрясающий образчик человеческой породы я превратилась к пятидесяти с лишним годам. Неожиданно одинокая. У меня не работа, а тоска смертная. Хотя задумывалась, что это место станет перевалочным пунктом, пока не найдется театральная труппа под стать моим талантом. И вот она я, пять лет спустя. Тащусь, пьяненькая, с хозяйственной сумкой, в которой лежит кое-что, то, что я привезла на такси через весь Глазго с целью... какой именно? чтобы сотворить дикую глупость, чтобы показать, что я все еще в бешенстве из-за его реакции на мою неудачу с мисс Пятницей, и что залезть на чердак этого далеко недостаточно, чтобы мы стали друзьями, или на какие там отношения он рассчитывает, объявляясь у нас с такой виноватой мордой. То есть, если Энди вообще скумекает, что это моих рук дело, а может и нет, может он решит, что это чья-то дурацкая выходка, и так было бы лучше. Пусть думает, что за ним охотится омлетный маньяк потому что в моей хозяйственной сумке лежит именно он, омлет из четырех яиц, без сыра, приправ и специй. Даже щепотки черного перца я для него пожалела, зато на яйца не поскупилась. Если мои омлеты такие потрясающие, а он их расхваливал на все лады, тогда поглядим, насколько ему понравится этот, который я швырну в его драгоценную машину». Я цепким взглядом окидываю улицу, Почему-то мне казалось, что она должна быть удобно припаркована прямо под окнами его квартиры. Через несколько минут я обнаруживаю черный БМВ, который Энди обожает и надраивает до блеска, как бильярдный шар. Голубиный помет воспринимается как личное оскорбление, точно птичка сознательно метила его капот. Возможно, это и есть настоящая причина, почему я это делаю, чтобы обгадить его драгоценную машину. А может, всему виной итальянская барматуха? Но дело не в причинах, а в том, что я достаю из хозяйственной сумки холодный рыхлый омлет, осторожно приподнимаю дворник и сую под него, затем вытираю жирные руки от джинсы и бегу прочь. В такси по дороге домой я пытаюсь представить себе физиономию Энди при виде этого зрелища, но она оказывается не в фокусе. Хорошо погуляла красотка, интересуется водитель, перехватывая мой взгляд в зеркале заднего вида. «Классно, спасибо», — отвечаю я, а сама думаю, в самом деле неплохо. По крайней мере, никто не сможет упрекнуть меня в том, что я бездарно провела ночь без ребенка.